светлейшая княгиня эмеретинская, барон Ротшильд. На вокзале Варшавской железной дороги царило несколько необычное для того времени оживление. Причины его... Явилось событие необычайной важности. В одном и том же поезде должны были отправиться двое высокопоставленных пассажиров, ее светлость княгиня Эмеретинская и барон Альфонс Ротшильд, всемирно известный миллионер. Три выездных лакея в ливреях с княжескими гербами суетливо метались по внутренним помещениям вокзала. «Приготовить место в зале ее светлости. Сколько осталось времени до отхода поезда?» Филиппов вздай багаж. Ее светлость приказала осторожнее обращаться с этим сундуком. С ними суетились и насильщики первоклассной петербургской гостиницы Отель де Франс. Барон сейчас уже приедет. Заказан ли кофе гласей? Безбожно врали по-французски русские комиссионеры отеля. Монсир ле Барон, господин Ротшель так любит этот освежающий напиток. Сотни взглядов которых светились любопытство и острое чувство зависти, провожали выездную свиту могущественных владык земного счастья. С перрона донесся первый звонок. — А где же Ротшильд? — Хоть бы глазком на него поглядеть! — неслись сдавленные возгласы. У входа произошло какое-то движение. Выездная свита ее светлости бросилась туда стремглав. В общий зал входила великолепная дама в строгом, но стильном аристократическом туалете. — Я не опоздала? — послышался мелодичный голос. — О, ваша светлость! Еще только первый звонок. Места для вашей светлости уже готовы. Она шла, как царица среди безмолвной, почтительно расступившихся перед ней людей. — Барон! Барон идет! Светлость померкла перед мешком с золотом. И такова была власть имени Ротшильда, что все как бараны столпились в кучу и не спускали жадных взглядов с дверей. Оттуда появился несколько сутуловатый человек, одетый в скромное серое пальто в мягкой шляпе. Через плечо у него болталась небольшая кожаная сумка. Это-то и есть Ротшильд? Пронесся общий вздох глубокого разочарования. «Батюшки, да пальто на нем и сорока рублей не стоит!» «Дур, молчи! Аристократ всегда так, на наряды внимания мало обращает!» Хвост провожатых следовал за знаменитым банкиром, в прихожей которого случалось и принцы почитали за честь сидеть. э э, -э. Обед был превосходный, в особенности вина. С хрипом вырывались из его впалой груди слова – «Ротшильд! Ротшильд! Смотрите, смотрите, вот он, владыка европейской биржи!» Он продолжал медленно продвигаться вперед, с трудом переставляя ноги. В дверях он столкнулся с ее светлостью, княгиней Эмеретинской. «Простите, сударня!» — приподнял свою шляпу великий миллионер. «Простите, сударь!» — ответила ему в тон ее светлость. «Миг Один еле уловимый миг — и разошлись. Темно в роскошном купе Альфонса Ротшильда. Сквозь синие шелковые занавески проникает тусклый свет горящей свечи. Миллионер, парижский еврей, золотое солнце Европы мирно почивает. Он, собственно, не спит, а дремлет — откинувшись на спинку бархатного дивана, смакуя дорогую гаванну. «Позвольте прикурить, милостивый государь!» Смотрит с недоумением барон Ротшильд. Перед ним ослепительные красавицы, рожеволосые, с сигаретой у рта. «О, пожалуйста!» — привстал Ротшильд, вынимая дорогие... Восковые спички. «Вы, Ротшильд?» Очаровательно улыбнулась красавица. Разговор шел все время на французском языке. «Да. А я, княгиня Эмеретинская, светлейшая. О, польщен знакомством с вами. Мешок с золотом преклонился перед высоким титулом». — Вы позволите, барон, побеседовать с вами, пока я докурю свою сигаретку? Моя бедная компаньонка не выносит табачного дыма, а я, признаться, люблю затянуться после обеда. — Ваша светлость! — склонился с глубочайшим почтением Ротшильд. — Не нахожу слов, чтобы выразить вам свою несказанную радость. Я так польщен, я так безмерно счастлив. Когда богиня спускается к простому смертному, а вы большой льстец, любезный барон, ну с побеседуем. Вы, вы любите женщин? Ротшильд захохотал противным смехом. Ла-ла. Конечно, я так полагаю. Светлейшая сверкнула глазами. Слушайте, барон. Вы безмерно богатый. У вас четверть Франции в руках. Скажите, если бы вам понравилась женщина-девушка, вы были бы способны положить к ее ногам миллиона два? Тихий гортанный смех был ей ответом. «Ваша светлость, та женщина, которая мне понравится, может располагать ключом...» от моей домашней кассы а а в ней много рыжеволосая красавица нина Эмеритинская все ближе и ближе придвигалась к миллионеру я ротшильд мадам а, простите ваша светлость наступила пауза а вы способны? «Любить!» Вдруг, резко разгорячившись с пылающим взором, спросила она, «Я... я полагаю...» И опять последовала пауза, светлейшая заплакала. «Ради бога, что с вами, ваша светлость!» В недоумении и испуге воскликнул Ротшильд. «Барон, я гибну! Я погибла!» «Вы? Вы, ваша светлость? Я... Я проиграла все состояние. Я проиграла деньги моего мужа. Мне остается убить себя!» Ротшильд вынул бумажник. Извините, я осмотрюсь немного. Рядом свободное купе, другое тоже, только в дальнем конце вагона спит какая-то дама. Это ваша спутница?» — поинтересовался Ротшильд. «Да». Сколько вы проиграли? Пятьсот тысяч рублей. Сквозь газовый тюль просвечивают прелестные руки. Такие полные, атласные, с соблазнительными ямочками на локтях. Аромат чудных нежных духов бьет прямо в лицо барону Ротшильду. Вы, вы говорите пятьсот тысяч. Ох, это такие пустяки. Спасите меня вдруг ринулась ее светлость к банкиру вы так богаты вы так царски щедры что вам стоит дать мне эти деньги молчание если если вы не желаете дать так просто то я готова я русская светлейшей княгиня готова заплатить вам с процентами за эту скромную суду вупругой грудь уже совсем у лица несчастного миллионера И сразу как-то ее светлость охватывает шею Ротшильда. «Милый мой, спаси меня! Ах, дорогой мой!» Быстрым, как молния движением Ротшильд вырвался из объятий ее светлости и загремел. «Ваша светлость, Сонечка Блюфштейн, здравствуйте!» Ее светлость отшатнулась. Маленький предмет, зажатый в правой руке, беззвучно упал. «Что это? Что вы говорите, барон?» То, что вы слышите, ваша светлость. Нос довольно маскарада, Сонечка. Я Путилин. Давай мне свои золотые лапки. Помнишь, я обещал старицей тебе отплатить. Я слово свое сдержу. Поезд приближался к станции. Путилин крепко держал великую еврейку за обе руки. — Пусти! Поймал меня дьявол! «Может быть, ты и теперь будешь сомневаться, Сонечка?» Шприц, который Сонька Блюфштейн держала в руке во время борьбы, выскользнул и острием иглы впился в руку Путилина. «Умрешь!» — закричала золотая ручка. «Ты ошибаешься, шприц не действует». Пассажиры, как тихо не велась борьба, услышали нечто странное и гурьбой устремились в купе великого банкира — «Что? Что такое? Что случилось?» И услышали ровный, спокойный голос Путилина. «Я, господа, ее светлость, светлейшую княгиню Нину Эмеретинскую, арестовал». Мертвая тишина, ни звука, ни шороха, толпа глядит недоуменно. «Спасите меня!» прокатился по вагону бешено-злобный крик ее светлости. «И арестовал я ее светлость, потому что она...» Величайшая мошенница и убийца — Сонька Блюфштейн, золотая ручка. — Он лжет! Он сумасшедший! Спасите меня от него! Поезд подошел к станции. Золотая ручка впилась зубами в руку Путилина. — Золотая змейка, ты больно кусаешься! — прохрипел от боли Путилин и рукояткой револьвера вышиб стекло вагона. — Сюда, жандарм! Многие из пассажиров все еще не понимали, что происходит. Одни стояли за Путилина, барона Ротшильда, другие за Соньку Блюфштейн, золотую ручку. — Как вы смеете? — Разбой! Освободите ее светлость! Дзинь -дзинь -дзинь — Дзинь-дзинь-дзинь! Резко позвякивают жандармские шпоры. «Ну, — Ну! — Проклятый! Прокатился по вагону истеричный хохот. «Ты победил меня, Путилин!» «Нас с тобой Бог рассудит, Сонечка Блюфштейн!» «Нашла коса на камень!» «Что такое, барон Ротшельд, светлейший? Что случилось?» Слышались испуганные возгласы. Лязг ручных кандалов. «Команда, пропусти, сторонись!» «Что это?» «Это под конвоем жандармов...» Гремя ручными кандалами шла светлейшая княгиня Сонька Блюфштейн. «Помнишь, Сонечка, слова-то мои сочтемся, милочка?» «Помню, Путилин. Велик ты, поймал меня, а только я... я убегу!» Процесс золотой ручки был одним из самых сенсационных. Уголовные дамы жадно всматривались в лицо знаменитой воровки-убийцы. Сонька Блюштейн угодила на каторгу. «Как, Иван Дмитриевич, ты тогда сразу узнал, что Кершевского убила золотая ручка?» — спрашивал я позже своего великого друга. «По уколу на шее». Она, притворно обняв несчастного, уколола его отравленной иглой шприца с ядом. «Но ведь это мог сделать и кто-нибудь другой?» На этот раз Сонечка попалась. Она запуталась волосами за пуговицу сюртука убитого и оставила на ней целую прядь. А ее волосы я хорошо знал, так как она дважды была почти в моих руках». А как ты разгадал, что Азра подослана? Во-первых, потому что среди евреев почти не бывает предательства по отношению друг к другу. А во-вторых, слишком уж горячо она просила арестовать Соньку Блюфштейн.